Дмитрий Тихонов. Тени старших. Назаро сам не знал, как это случилось. Сколько ни вспоминал потом, сколько ни ломал голову, так и не смог понять, когда именно лишился тени, то ли когда рванула в дюжине шагов граната, убившая аж двух онтер-офицеров, а на нём не оставившая ни единой царапины. то ли когда строй французов слитный и страшный, будто трехцветная каменная стена, сбил его с ног и втаптывал осеннюю грязь, то ли когда уже на закате, поднявшись из этой грязи, поплёлся он к своим через лес, так или иначе пропажу заметил лишь на следующее утро. Врачи тоже не сильно помогли. Назара осматривали два фельдшера и батальонный лекарь в присутствии еще десятка лазаретных служителей и цирюльников. Но ни один не сумел догадаться в чем причина столь странного явления. Послали за штаб-лейкрем, но у того, понятное дело, после сражения хватало других забот. Через пару дней явился полковой священник, долго беседовал с Назаром, заглядывал в глаза, водил туда-сюда по залитой солнцем поляне перед лазаретом, заставлял читать символ веры, осенял крестным знамением, крестился сам, да цокал языком. Но... никакого вразумительного ответа не дал, велел молиться. Входит ни во врачебных, ни в церковных книгах о подобном не сказано. Чудеса, да и только. Ну, Назару-то что? Чудеса и чудеса. Он без тени хуже себя чувствовать не стал. Сутки после боя в одном ухе звенело и больше никаких жалоб. Только вот в строй возвращать его не спешили. Слухи о потерявшем тень солдате быстро разлетелись по всему полку, и ничего хорошего в тех слухах не было. Начали поговаривать о нечистой силе, якобы чёрт Назар из того света вытащил, душу пообещал забрать, а тень в залог оставил. Или что на самом деле Назар мёртвый, просто не заметил, как его убило, потому мол ходит и дышит до сих пор, живёт сверх срока. Врачи, которые Назара осматривали, над таким посмеялись бы, конечно, но разве ж их к каждому костру подведёшь, разве в каждую палатку усадишь, чтобы сплетни развеять? Даже цирюльники и лазаретные служки на него теперь посматривали со страхом и подозреньем. Только один Венька, умом недалёкий, носил Назару еду и делился новостями, ничуть не смущаясь, рассказывая о новых и новых слухах, охватывающих лагерь. Полковой лекарь приходил несколько раз, что-то записывал в книжку, чесал в затылке. Тебя бы, братец, в Петербург отправить, говорил он задумчиво. Но как назло, не до того сейчас. Назер только плечами пожимал. Солдатская жизнь простая: если нужно в Петербург, значит, в Петербург. Если нужно бить француза, значит, бьём француза. Как решит, так и сделаем в вашем благородие. но благородие от чего-то все никак не могли прийти к единому мнению. Чуть ли не каждый вечер, собравшись у лазарета, спорили в полголоса, все реже глядя на самого Назара и все чаще нервно жестикулируя. В конце концов ему приказали явиться в штаб полка. Был холодный дождливый вечер, и к тому времени, как Назар, пройдя через всю деревню, добрался к нужной избе, он изрядно вымык и продрог. На кольце дожидался адъютант его родного капитана. Да приделся, голубчик, просодил адъютант зло. Ничего, сейчас тебе покажут, почём фунт лиха. Он провёл солдата внутрь в просторную, хорошо протопленную горницу, в которой за дубовым столом сидели штабные офицеры: два подполковника и один полковник, шеф, которого Назар видал за годы службы всего-то раза три. Назар вытянулся во фронт, Лиха взяв под козырёк В наступившей тишине было слышно, как падают на пол капли с промокшего рукава его шинели. "Ага", сказал полковник. "Вот и возмутитель спокойствия. Ну-ка, давайте глянем". Взяв со стола большой подсвечник с шестью горящими свечами, он приблизился вплотную к солдату и принялся освещать его с разных сторон, пытаясь очевидно добиться появления тени на полу. Безуспешно. Нет. Вы только подумайте, обратился он через несколько минут к собравшимся. Мы стоим вдвоём, свеча между нами, моя тень, вот она. У него ни намёка. Офицеры изумлённо переглядывались, качали головами. Ну кого вот что, сказал полковник, подумав. Снимай, Кашенель, да повесь её вон на тот крючок у окна. Назар повиновался. Полковник подошёл к шинели, посветил на неё. Есть тень, сообщил он. Самая обыкновенная тень, ничего подозрительного. А теперь надевай обратно. Назар повиновался. Нет тени. В голосе полковника сквозил искренний, почти детский восторг перед необъяснимым. Даже в полумраке было видно, как дрожат его бакинбарды. Ни малейшей, ни капельки. Да что ж это делается, господа? Вернув подсвечник на место, он задумчиво постучал костяшками пальцев по краю стола, спросил, как бы не в значай: "В Бога веруешь? Так точно ваше высокоблагородие верую во единого Бога Отца, всеодержителя Творца неба и земли, видимого всего и невидимый. Да будет!" Мяко прервал его полковник. "Вот что, понимаю, солдат, ты справный, и вины за тобой похоже никакой не водится." Но уже утром нам надо выступать, догонять французов, а из-за твоего несчастья в полку началось брожение. Не о тех вещах люди беспокоиться начали. Им бы на врага земного нацелиться, а они о враге рода человеческого размышляют. Он помолчал, неспешно поглаживая усы, потом откашлюлся и выдал вердикт: "Отправляйся-ка ты в отпуск, братец". Жалование получивше, ступай себе с Богом. Родных проведай, выпей за победу русского оружия, там глядишь, приведёт судьба к знающим людям. В монастырь или к старцу какому-нибудь, понимаешь? Понимаю, Ваше высокоблагородие. Ну и славно. На ведость к аудитору и батальонному писарю, но постарайся успеть до рассвета. Во-первых, чтобы зря не пугать, а во-вторых, потом им станет нет до тебя. Есть, ваше высокоблагородие. Ступай. Так Назар впервые за добрую дюжину лет остался один. На рассвете полки двинулись на запад, а он поворачил на восток в нетронутые войной земли, надеясь отыскать то, о чём говорил шеф. Родное село тоже ждало где-то там, но возвращаться домой было незачем. Родители давно померли, братьев уже тоже поди в живых не осталось. А если остались, то их в лицо не узнать. Поэтому он просто брёл, куда глаза глядят, удивляясь неожиданной своей самостоятельности и постепенно привыкая к ней. Пару ночей пришлось провести в лесу. На третью Назар вышел к заставе, где его сопроводительные бумаги едва не отправились в печку, и лишь к завершению четвёртых суток наконец добрался до человеческого жилья. Потрёпанного постоялого двора на пересечении двух дорог. Хозяин был на веселье, увидев на пороге назаров в форменной шинели с кивером в руках и свечь мешком за плечами, бросился обниматься, усадил за лучший стол, напоил и накормил до отвала, не взяв за угощение ни копейки, а после уложил спать в пустом чулане на тюффике, набитом свежей соломой, чтобы остальные постояльцы, ночующие в общей комнате, не мешали почивать доблестному герою-спасителю отечества. На следующий день Выспавшивася, Назар снова ждал тот же стол, полная тарелка гороховой каши, тушёной требухой и добрая бутылка вина. Хозяин, успевший заложить за воротник, уселся напротив и принялся расспрашивать о сражениях. Очень уж его интересовало, как француз бьётся, страшится ли смерти или легко ли обращается в бегство. Назар рассказывал щедрый размашисто, столь же лихо налегал на кашу, наливал чарку за чаркой, но не смотрел по сторонам и не чувствовал на себе ни добрых взглядов, которых становилось всё больше. Даже когда один из постояльцев, уловив момент, принялся шептать что-то хозяину на ухо, Назар не встревожился. Небо за окном было слишком синим, а вино в брюхе слишком крепким, чтобы переживать из-за пустяков. Хозяин же, выслушав постояльца, взглянул на пол и поменялся в лице. Кустистые его брови поползли вверх, челюсть отвисла, он вскочил едва не опрокинув лавку, отступил на шаг и принялся истово креститься. Только тут Назар сообразил, на что именно уставился собеседник. Опустив глаза, увидел четкую тень от стола на серых досках пола. И столь же чёткую тень от столба, поддерживающего потолочные балки, у которого сидел, а своей тени не увидал ни намёка, ни пятнышка. "Не боясь", сказал Назар, утирая губы рукавом. "Ничего страшного, лекарь божился, что это не заразно". "Колдун!" воскликнул хозяин и с размаху хватил кулачищем по столу, так что посуда полетела на пол. "А ну прочь из моего дома! Постой!" попытался утихомирить его назар и для убедительности перекрестился на иконы в красном углу. Видишь, я ж ничем не отличаюсь от тебя. Вон, паскуда. Хозяин выхватил из заглянища нож. Не то порежу. Дьявол, сказал кто-то сбоку. Сатанинский вымесак. Не бойсь, из морошья вылез. Совсем там огладали. Добрось, да возразили с другой стороны. В морошье таких итрадьяс не бывало. Наверное, французы его на нашу землю притащили, с собой привезли, чтоб выразил, а как обосрались и драпнули, так и бросили, оставили намеренно. Вмешался другой знаток, чтоб посе выпортил и людей с панталыку сбивал. Видали, как он давича хозяина хамутал? Никого я не, начал Назар, но тут хозяин махнул в его сторону ножом. Не уклюже махнул, не умело. Назар хоть и не был никогда хорош в рукопашной, сейчас мог бы без всякого труда этот нож выхватить, а на руке его державший сломать пару-другую пальцев. Но с обеих сторон надвигались, глядя из-под лобья постояльцы. Один закатывал рукава, другой вытаскивал из-под лавки дорожный посох, третий взвешивал в ладонях кочергу. И Назар, шатнувшись от ножа, стал пятятся к двери. Тише Православные, говорил он, глядя в угрюмые лица, темные от загара и въевшиеся грязи. Не берите греха на душу. Ухожу я уже, ухожу. Только на крыльце Назар сообразил, что забыл внутри кивер и вещь мешок. Хорошо хоть жалование осталось в особом кармане, подшитом к подкладке шинели, да и выпитое не позволяло расстраиваться. Господь с тобой, хозяин! крикнул он, чувствуя, как расплывается против своей воли в улыбке. Сумки и шапка пусть пойдут в оплату за постой и угощение. Будешь гостям рассказывать, что их колдун прохожий потерял. Дверь захлопнулась. Назар повернулся и побрёл прочь, то и дела оглядываясь, ждал погони, окрика, проклятий, но из постоялого двора так никто и не показался. Наверное, копались в ранце или плевали в жуткий колдовской кивер. Он шёл по дороге несколько часов, До тех пор, пока не выветрился хмель, пока погода не начала портиться и не поднялся настырный всепроникающий ветер, пришлось свернуть в лес. Здесь было теплее, но явно не надолго. Небо куталось в кудлатые серые тучи. Лишь теперь Назар вдруг понял, что огниво осталось в ранце вместе с пучком сухой щепы для растопки. Не видать ему костра как своих ушей, а также трубки второй пары зимних штанолн, шерстяных рукавиц и 3 1/2 фунтов сухарей. Всё это сейчас пришлось бы, как нельзя, кстати. Даже нож, и тот принадлежал нынче карчмариум. Его глазастым приятелем. Тьфу ты, в сердцах Назар со всей мочи врезал кулаком по ближайшему дереву, до крови садив костяшки пальцев. Вот нечесть, чтоб вам этот транец черти в задницу затолкали на том свете. Броняясь и грозя обидчикам жуткими карами, он бродил по лесу добрый час, разыскивал подходящее место для привала. В конце концов нашел старую кривую сосну, ствол которой на высоте человеческого роста разделялся на три толстых ветви. Вот в этой-то развилке Назару устроился как раз в ту минуту, когда начал накрапывать дождик. Во сне он видел полковника с подсвечником от плясывающего диковинный танец посреди штабной избы. Вместе с полковником плясали две тени, и одна из них принадлежала Назару. Он хотел вмешаться, забрать свою, но что-то не пускало его к танцующим, что-то крепко держало за ступню. Назар дёрнул ногой раз, дёрнул другой и проснулся. Уже почти стемнело. Кто-то тряс его за пятку. Дяденька, ты живой? раздался внизу странный писклявый голос. Назар кряхтя и растирая глаза липкими от смолы пальцами, сел, зевнул и не озираясь по сторонам, спрыгнул на землю. Перед ним стояла, согнувшись едва ли не вдвое, старушка в ветхом рубище с пустым лукошком в руках. Холодный ветер теребил длинную седую прядь, выбившуюся из-под платка. Морщинистое лицо было цвета сосновой коры, острый нос почти касался подбородка, мутные глаза смотрели мимо собеседника. Жив "Ой, пропищала старуха. Слава богу, живой. Уж было подумала, покойник висит." "Типун тебе на язык", добродушно отмахнулся Назар и Зивнов перекрестил рот. "Чего тут делаешь, бабушка? Тебя искала. Пойдём." "Меня?" Он напрягся, вспомнив утренние неприятности на постоялом дворе. "Может, бабка приходила с родственницей к кому-то из постояльцев или самому хозяину?" Может, те, проспавшись, решили извиниться перед гостем, вернуть оставленные вещи? Разумеется, старуха пищала явно намеренно, при этом еще растягивая губы во всю ширь и окаляя гладкие сизые десны. Грибочки собирала до да по сторонам посматривала, не завалялся ли где добрый молодец, не притаился ли в зарослях женишок. Пойдем с тятькой с мамкой и познакомлю. Какой я тебе женишок? Назар окончательно понял, что старуха выжила из ума, и как только она одна оказалась посреди леса, спуталась с кем-то, бабуся. Да такого разве спутаешь? Вон икий красавец! Не стой с толбом идти надо, да морожь я не близко, пироги остыть успеют. Назар растерянно огляделся. Старуха, конечно, была безумна, но где-то она должна жить, не на полянке же под корягой, верно? Ведь кто-то чтобыт её, расползающейся лохмоти, кто-то разводит огонь, чтобы греть её хрупкие косточки, кто-то кормит её нормальной едой, чтобы у старой перечницы хватало сил скакать по чещёбам. Может, упомянутые пироги действительно существуют или же от сейчас стынут, только что вынутые из печи и завёрнутые в полотенца? Да и какая к чёрту разница, в какую сторону идти? Ну хорошо, сказал Назар, нависив на лицо улыбку. Веди, бабуся, раз такое дело. Старуха озорно под девчоночьи щихнула, схватила солдата за руку и потащила за собой. Шла она, на удивление быстро, бойко перескакивала через корни и кочки, огибала топкие места и ни на мгновение не останавливалась, чтобы перевести дух. Сгущающиеся сумерки ничуть не мешали ей находить путь через заросли. Какое-то время Назар поспевал за провожатой, затем замедлился, начал спотыкаться и в итоге сдался и попросил передышки. Не уж-то подустал, суженный? насмешливо пропищала старуха. Ничего, мы почти дошли. Но это почти растянусь еще на добрых полчаса. И к тому времени, как лес выпустил их из своих хвойных объятий, Назар совсем выбился из сил. Давно уже опустилась ночь, холодная, безлунная. И в этой ночи он с трудом различил перед собой деревню: чёрные треугольники крыш, да тусклые огоньки лучин, тут и там горящие в окнах, затянутых бычьим пузырём. Больше ничего разглядеть было нельзя. "Ты меня и дальше веди", сказал Назар старухе. "Вон темень какая. Уж не волнуйся, доведу, доставлю в полной сохранности". Они миновали несколько бесформенных строений на окраине Их силуэты показались Назару странными, и он не смог определить, амбары это, авыны или просто диковинные сараи. И вышли на главную улицу. Озаренных лучами окон было что-то уж очень мало. Ни ла или собаки не доносились со дворов людские голоса. Назар хотел было спросить, отчего тут так тихо, но вовремя прикусил язык. Деревню наверняка не раз и не два навещали захватчики. Кто знает, что за зверство они могли учинить над крестьянами? Во французском войске уже давно беда с провиантом. Вот и ответ, куда подевались собаки? И хорошо, если только этим обошлось. Однако смотреть по сторонам все равно было неприятно. Неосвещенные избы казались цельными каменными глыбами над гробьями, выстроившимися в ряды, чтобы поприветствовать его. А свет в редком окне лампадкой, какие зажигают на погостах, в память о недавно представившихся или призрачным огнем поднимающимся над могилой. Безмолвие вокруг было мертвым. Деревня была пустой. Старуха свернула к одному из домов, выпустила руку Назара и постучала в калитку. Минуту спустя постучала еще раз. Никто не ответил. Ничто не шевельнулось за забором или в окнах. Послушай, хозяйушка. пробормотал Назар, понимая уже, что не найдёт здесь ничлега. Довольно в игры играть. Давай-ка я. Тихо, отдёрнула его старуха. Приложив ухо к калитке, она несколько мгновений напряжённо прислушивалась, затем кивнула и открыла дверь. Пойдём. Всё почти готово. Назар шёпотом, выругавшись, миновал двор, поднялся по ступеням крыльца, обеими руками держась за замшелую бревенчатую стену. Споткнулся на пороге, но все же вошел в избу в непроглядно темные сени, хоть глаз кали. Старуха снова взяла его за пальцы и провела по узкому коридору в горницу. Здесь на душатом с водой горела лутина в жавом свете. Огоньку едва хватало сил, чтобы отвоевать у мрака край большого стола с кринкой и парой деревянных ложек. Присядь, суженный, обожди. Тонко хихикнула хозяйка, усадив Назара на лавку у стола. Сейчас всё соберу. Она исчезла в темноте. Скрипнули половицы в сенях, а мгновением позже ступени на крыльце. Назар остался один. В избе было не топлено. В воздухе висел запах плесени и прелого дерева. Солдат покрутил в пальцах одну из ложек, та оказалась скользкой от влаги. Взял крынку, поднёс к лицу, в нос ударила вонь застарелой, почти истлевшей уже тухлятины. Попал браток. Проворчал Назар себе под нос: "Я к тебе угор раздела, как лошенный бабки в гости напросился. Думал и вправду пирогами попутчуют, сам то выходит не умнее ее." Он поднялся, осторожно вытащил луцину, еле живой свет заскользил по сырым стенам. В комнате точно давным давно никто не жил. В одном углу было свалено в кучу слипшиеся, порожае блядными грибами трепье. В другом мирно догнявали останки двух или трёх лавок, порубленные на мелкие части. Осторожно ступая, Назар приблизился к печи. Наделся отыскать ещё щепы или, может, сухих полений, но едва отодвинув заслонку, отпрянул. Чуть не выронил лучину, чуть не вскрикнул. В печи, среди глиняных черепков и палых листьев, лежала человеческая челюсть, почти со всеми зубами. тщательно, но не слишком аккуратно выскобленная. Когда ступор прошёл, Назар рассмотрел челюсть, в упор и без труда различил на кости следы от ножа. Вот тебе и раз, прошептал он, возвращая застлонку на место. Вот тебе и бабусечка Морошье. Да, так, кажется, она сказала. На постоялом дворе кто-то принял его за выходца из Морошье, видно не спроста. Нужно убираться из этого выморочного места, бежать со всех ног. Назар глянул в окно, но, разумеется, не высмотрел ничего, кроме кромешной тьмы. Среди остатков изрубленных лавок он выбрал обломок подлиннее, да покрепче, взвесил в ладони. Не бог весь какая дубинка, но против ветхой старухи сгодится. Назар осторожно направился к выходу, держал учину в вытянутой руке. Он почти преодолел узкие сени. Когда заметил впереди человеческую тень на полу, резко поднял лучину, замахнулся дубинкой, однако бить было некого. Коридор оказался пуст. Он опустил лучину и снова увидел тень, густую, непроницаемую. Увидал, как скользит она по освещённым доскам к нему, плавно перетекая из одного положения в другое, будто огромная змея, будто сом по дну, подбирающийся к добыче. Назар отступил на шаг. Рубанул дубинкой перед собой, но рассек лишь воздух, а в следующий миг тень дотянулась до него. Семь с половиной лет тому назад в Персии в грудь Назара угодила пуля. Сейчас было похоже, только без боли. Все силы в одно мгновение покинули тело, ноги словно бы вообще исчезли, оставив после себя лишь сохраняющуюся форму пустые панталоны, на которых не удержался бы и самый ловкий скоморог. Дубинка в руке налилась невыносимой тяжестью. выскользнуло из пальцев, перед глазами вспыхнули яркие и цветные круги, похожие на крылья бабочки, сердце в груди застучало натужно с перебоями, стены синей качнулись из стороны в сторону, уличина погасла и Назар рухнул вниз, во мрак. Он не лишился сознания, просто вместе с силой из тела исчезли и желания и мысли и даже страх, столь сильный всего минуты ранее. Теперь превратился в жалкого червячка, лениво копошащегося в животе. Спустя время кто-то появился над ним в темноте, хрипло и насмешливо дыша. Его подхватили под мышки и поволокли прочь, сначала по доскам, потом по сырой траве, потом по холодной грязи. "Что? Суженый?" прозвучал с высоты знакомый писклявый голос. Повидался с тёткой. "Ты ему глянулся, красавец?" Наверное, да, хотел сказать Назар. Наверное, глянулся. Только не надо тащить меня по траве и грязи, не надо трогать, не надо касаться. Положи, оставь здесь в ледяной тишине. Позволь я утону в ней и стану слушать, как под корнями деревьев подползает к нам зима. Но он не мог вымолвить ни звука. Его приволокли в большое тёмное место, полное шорохов и скрипов, пахнущее хлебом. Его бросили на кучу соломы, густо чувакнувшую под телом. Голоса закружились над ним, забирая слова, имя матери, имя нерождённого сына, его собственное имя, и вскоре у него не осталось ничего, кроме ледяной тишины. И он утонул в ней и слушал, слушал, как приближается зима. Очухался на зов от холода, голова раскалывалась, Конечности закоченились так, что казалось их больше нет. Проморгавшись, он поднял голову, перевернулся на бок и осмотрелся. Ноги остались на положенном месте, но сапоги исчезли вместе с обмотками. Басы и ступни выглядели в полумраке ослепительно белыми. Руки стягивала за спиной толстая пеньковая веревка, другой конец которой крепился к поперечной перекладине на стене. Похоже, это и вправду был хлеб. Когда-то давно. Сейчас здесь на прокисшей соломе держали людей, не считая новоприбывшего троих. Все измождённые, грязные, связанные. Ближайший к Назару пленник был одет во французский синий мундир. Тёмные с проседью волосы его падали на лоб сальными прядями. Бледное лицо заросло щетиной. Он наблюдал за Назаром из-под полуприкрытых век. С другой стороны сидел сгорбившийся тощий крестьянин с длинной спутанной бородой. Этот никуда не смотрел, только покачивал головой, будто бы соглашаясь с одному ему слышным разговором. У дальней стены лежал недвижный ещё один человек, но он зарылся в солому, так что видно было лишь ногу в холщовые штанины и часть спины. Судя по бледным солнечным лучам, с трудом сотчащимся внутрь сквозь щели в перекошенной двери, снаружи наступило утро. Собравшись силами, Назар разлепил сухие губы и спросил: "Эй, православные, есть кто живой?" После долгого молчания крестьянин ответил: "Пока есть". Не выبرىлся. Бородач перестал качать головой и повернулся к нему, словно пытаясь понять, шутит солдат или нет. "Тебя же поцеловала тень?" мил человек. Назар стиснул зубы, вспомнив мягкие, тягучие движения чёрной фигуры на полу и её страшное прикосновение. "Да", глухо сказал он. "Ну и куда ты выберешься? Версту не пройдёшь, свалишься. После такого поцелуя надо дня 3-4 отлёживаться, сил набираться, а то и всё у седмицу". Назар только хмыкнул в ответ. Он и вправду был очень слаб, как после тяжёлой болезни или затянувшейся попойки. В ушах звенело, мысли еле ворочались, при каждом движении голова начинала кружиться, а горло подступало тошнота. Не сбежишь, продолжал крестьянин. В лесу не спрячешься найдёт Лукерия. А если не успеет, то ночью они сами дотянутся. Они быстрые. Вукерия? Да ведьма-то, которая тебя сюда приволокла. Днём она в деревне хозяйка. Больше никого нет, а больше никого и не надо. Эта старая корга одолеет нас с тобой вместе взятых. Она хорошо ест, выходит, лютерья командует тенями. Крестьянин фыркнул, затряс свалявшимися волосами. Нет, нет, наоборот, она им служит. На солнечный свет тени носа не кажут. Днём им нужен человек, чтоб за деревней присматривать, да находить новый корм. Людишек вроде нас стало быть. Вот лукери эти мы занимаемся, а они ей, видать, взамен селёнок подкидывают сам по суди. Разве такая древняя развалюха сумела бы дотащить сюда цельного мужика, да ещё и связать его как поросенка? Ежели без колдовства, наверное, нет. Согласился Назар, хотя своё появление в хлеву помнил довольно смутно. Значит, тени питаются человеческим здоровьем, так? Вроде того, пьют твою жизнь, иногда по чуть-чуть, иногда сразу залпом, до тех пор, пока всё не выпьют. То, что остаётся, забирают лукерия. А откуда они взялись? Крестьянин только плечами пожал. Видно было, что разговор его утомил, но у Назара оставался ещё один вопрос. А этот Он мотнул головой в сторону синего мундира. Француз, самый настоящий, заблудился в лесу и угодил в мороже. Давно уж здесь, но его медленно пьют. Крестьянин презрительно скривился. Цедет. Должна быть какое-то земное вино. Хрен их разберет. Больше Назар не спрашивал, и Бородач вскоре вернулся к прежнему занятию: слушать разговоры в своей голове и кивать в удачных местах. Однако. Долго тишина в хлеву не продлилась. Через несколько минут снаружи донеслись шаги, и дверь распахнулась. Дверной свет, хлынувший внутрь, был мутный и зрядно разбавленный осенней серостью. Но Назару все равно пришлось зажмуриться, так сильно он резал глаза. Воркуйте, голубки! Пропищала Лукерия. Платок ее съехал с головы на спину, седые волосы растрепались. Поверх рубища был надет плотный кожаный фартук. Ну, поваркуйте. Люблю, когда с ужином моим есть о чём потолковать. И то верно, надо же как-то коротать время. Вздохнув, она склонилась над зарывшимся в солому пленником, пнула его носком сапога, Назарова сапога, и, не дождавшись реакции, растянула губы в омерзительной, беззубой ухмылке. А этот же нешок уже созрел. Ох, сыграем сегодня с Вадибку. Старуха несколькими ловкими движениями развязала веревку, схватила пленника за торчащую из соломы ногу и вывела кло на порог. Бедняга был мертв и уже достаточно давно, судя по высокому лицу и скрюченным перед грудью руками. Вытащив покойника наружу, у керри вернулась и грива пригрозила пальцем оставшимся. Новинка, вы смотрите, не обижайте. Он тятьки глянулся. Будут нынче ночью гости к вам. Старуха закрыла дверь, в хлеву вновь стало темно, но Назар уже успел увидеть, что хотел. Глаза болели немилосердно, однако оно того стоило. Выждав несколько минут, он повернулся к крестьянину и горячо зашептал: "Послушай, здесь всё очень старое, сплошная труха. Да, каждый из нас слаб, как кролик, но вместе мы точно сломаем ту жердь, к которой привязаны". "Ой, мись!" испуганно зашептал бородач. Ничего мы не сломаем, только разозлим Лукирью и хозяев. Не дергайся и протяни ж дольше. За раз тебя не выпьют, не бойся. Выпить может и не выпьют, но с каждым разом я буду все слабее, а итог тот же самый. Чего дожидаться-то? Нет, врёшь сейчас или никогда. Крестьянин ожесточенно замотал головой и повернулся к стене. Назар плюнул и, обратившись к синему мундиру, попытался жестами объяснить свой замысел. К его удивлению француз все понял с первого раза и тут же выразил согласие энергичным кивком. Они с трудом поднялись на ноги, постояли некоторое время, покачиваясь, привыкая к новому положению. Ну, с Богом, сказал Назар. На счет три. Жертва оказалась прочнее, чем выглядела. Они дергали ее в унисон, вкладывая в каждый рывок вес всего тела. Но чёрная, рыхлая от старости древесина держалась крепко. Ещё вчера Назар сломал бы проклятую поперечину одним движением, а теперь сам едва не сломался. На восьмом рывке жердь треснула, а на следующем оторвалась от стены. Чуть не падая от усталости, они принялись стягивать с неё петли своих верёвок. Зря ты меня не послушал, служивый, сказал крестьянин, который всё это время просидел в углу неподвижно. Я сейчас Луки Эрью позову. С дуриал, что ли, пропыхтел Назар, освобождая от пут правое запястье. Давай с нами, не получится, ноги не ходят. Отнелись давно, останусь один, и тени сожрут меня за ночь. Уж лучше пусть всех вместе, так нас на дольше хватит. Я позову Лукерию. Бородач открыл рот, чтобы закричать. Назар бросился к нему, ударил пяткой в грудь, выбив набранный воздух. Навалился сверху, накинул верёвку на шею стенул, крепко стянул, да так крепко, как только мог. Крестьянин хрипел, но не сопротивлялся, даже пальцем не шевельнул. Только когда глаза уже закатились, дёрнулся под Назаром пару раз и замер на совсем. Назар сполз с напла, попытался подняться, но не сумел. Дрожащие руки не держали. Так и остался бы лежать рядом с убитым, уткнувшись лицом в солому, если бы не француз. Тот сам едва не паде, помог ему встать. Ухватив друг друга за рукава, они медленно вышли из хлева. Оказалось, тут находился вовсе не на отшибе, а чуть ли не в самой середине морошья, окружённый со всех сторон покосившимися заборами и заросшими дворами. Щурясь и постоянно останавливаясь, чтобы передохнуть, беглецы принялись искать дорогу, ведущую прочь из этого лабиринта. Ещё ночью, несмотря на то, что старуха пыталась обмануть гостя с помощью лучин, зажжённых в разных избах, Назар почувствовал, что деревня мертва. И сейчас, при свете дня, запустение предстало перед ним во всей своей погребальной красоте. Просевшие крыши, разъезжающиеся чёрные стены, рваные раны окон здесь уже много лет никто не жил. Сады превратились в непроходимые дебри, от сараев остались лишь остовы, огороды поглотили крапива и репейник. Выбравшись из дворов на улицу, Назар заметил вдали строения, принадлежность которых не сумел определить ночью. Это были три авина. У двух из них крыша полностью провалилась внутрь, у третьего съехала на землю, прихватив с собой изрядную часть стены. Неудивительно, что в темноте контуры показались ему незнакомыми. Назар хотел направиться в ту сторону, выйти за околицу и попытаться укрыться в лесу, но француз удержал за рукав, потянул за собой. Назар помотал головой и нет, мол. Однако синий мундир был не преклонен. Он снова схватил Назара за рукав и, завладев его вниманием, изобразил пальцем в воздухе некую изогнутую линию, взмахнул пустым кулаком, будто рубил кого-то наотмашь саблей, затем указал на один из домов неподалеку. Оружие. Столо быть, прошептал Назар. Хочешь с ведьмой схватиться? Ну веди, мусью. А ты с быны, которую указал француз, смердела мертвечиной за добрые десяток шагов. Внутри на размягшем дощатом полу были сложены в ряд три трупа в синих мундирах. Белые панталоны давно почернели, пропитавшиеся соками разлагающейся в них плоти. В ямах опустевших глазниц лениво шевелились апарыши. Француз на мгновение замер над покойными товарищами, дернул головой, сжал кулаки, только теперь в приятном, щедящем глаза сумраке Назар смог как следует разглядеть своего невольного соратника. Стало ясно, что, несмотря на седину в грязных волосах, тот был очень молод. Дай бог, если двадцать лет успело исполниться. Видать, не сладко закончилась фуражировка в морощье для их маленького отряда. Трое уже гниют. Четвёртый посидел, не успев состариться. Совладав с собой, француз перешагнул через мертвецов, заглянул под стол, порылся под лавкой и извлёк из затхлой мглы пару кавалерийских сабель в грязных кожаных ножнах. Одну сразу отдал Назару. Тот усмехнулся в усы, представив вдруг, как схватится на этих саблях с французиком, хороши же они будут. Оба едва на ногах стоят, шатаются, будто основательно перебрав с хмельным. Ножны солдаты цеплять не стали, оставили в избе, а сами отправились на поиски старухи с клинками на голову, чтобы не тратить драгоценные мгновения и силы попусту, если столкнуться с ведьмой. А доскать логово лукерии было и не так уж сложно. Они вернулись к хлеву и выбрали самую широкую, самую натоптанную тропу, ходящую от него. Тропа провела их сквозь заросли пожухлого репья. Мимо колодца с лошадиным черепом, висящим вместо ведра на ржавой цепи, и прямо на задний двор большого дома с недавно подновленным крыльцом и с людинными пластинами в окошках. С другой стороны, запяна на кривившемся забором возвышался огромный бревенчатый амбар с плоской крышей. Француз подкрался к окну, несколько мгновений вглядывался в мутную слюду, потом сморчился, повернулся к Назару, отрицательно помотал головой. Назар осторожно потянул дверь на себя, шагнул внутрь, держа на готове саблю и стараясь ступать как можно тише. Покойник из хлева, раздетый до ног, лежал посреди комнаты на широкой, грубо сколоченной лавке. Запрокинутое лицо его казалось умиротворенным. А костиневшие руки до сих пор были свидетины перед грудью, пальцы скрючены, словно птичие когти. Ниже начинался ад: от солнечного сплетения до паха живот был в спорот, сине-багровые внутренности выворочены наружу, разбросаны вокруг, под лавкой натекла большая темная лужа. Француз вошел следом за Назаром, встал рядом, тяжело вздохнул. Этот мертвец не приходился ему соратником, а кладистая борода и мозолистые, натруженные пальцы выдавали в несчастном крестьянина. Но, наверное, когда долго сидишь с кем-то в хлеву у безумной колдуни с роднивство с ним, даже не зная языка. По ту сторону лавки была вторая дверь, ведущая, видимо, вглубь дома. Назар указал на неё французу, и тот, кивнув, стал обходить разорванного покойника по широкой дуге. Он почти достиг двери и даже потянулся к ручке, когда за спиной у Назара раздался гадкий писклявый голос. Надо же, суженые, пожаловали. Не терпится вам. Назар резко развернулся, чуть при этом не упав. Лукерия стояла прямо перед ним. Рот, подбородок и шея её были испачканы красным. В окровавленных руках она держала плотницкий топор. "Ну так забирай!" взвизгнула старуха и взмахнула своим оружием. Если бы, не начиная встречи, Стьеню Назар с лёгкостью успел бы рубануть ведьму саблей, но сейчас ему едва хватило сил, чтобы отразить удар. Лугерья, не переставая пронзительно взжжать, замахнулась снова, топор обрушился на саблю и выбил её из руки Назара, чуть не вывихнув ему пальцы. Торжествующий, очеревшись, старуха занесла топор для смертельного удара, но тут подоспевший француз полоснул её клинком по спине. Виск оборвался, лутерия отшатнулась, выгнулась дугой, словно пытаясь свести расходящиеся края страшной раны, потом снова скрючилась, выскочила на улицу и так и не выпустив из руки топора, бросилась прочь. Назар подхватил с пола саблю и вместе с французом пустился в погоню. Старуха уже скрылась из виду. Со стизаться с ней в скорости они не могли, но кровавый след на выцвевшей траве нашли без труда. Он привел их к провалу в заборе, затем к огромному амбару на другой стороне. Это был высоченный сру без окон, сложенный из вековых сосен и крытый дерном. Дверь у него имелась, но небольшая, у самой земли на широких железных петлях с тщательно проканопаченными щелями. В эту дверь искреблясь Лукерия, стоя на коленях, раскачиваясь из стороны в сторону. Тятька, причитала она, сплёвывая беззубо мртом кровь. Мамка, пустите, тятьченка, они же искалечили меня. Пустите! Ни звука не раздавалось в ответ. Лукерия стукнула в доски кулаком, взвыла от боли, завыла злобно и отчаянно. Пустите, кому говорю? Это ведь я. Я нашла тогда лампу, я принесла ее вам. Пустите, мамка! Услышав и льючую в преследователей, старуха обернулась, медленно поднялась во весь свой невеликий рост. О, женишки проклятые! Прошепела она. Евились? Там лампа Люциферова, в ней пламя адское горит, всех сожжет. Да отла, ни пылинки не останется. Откуда ж мне знать, да была совсем ведь девчонка еще? нашла, отнесла дядьке, мамке, дядьке Прову, старшим отнесла. Умным, они не поделились, оставили меня здесь, женишкам на потеху. Не договорив, Лукери рванулась вперёд, замахиваясь топором. Теперь, потеряв столько крови, она, пожалуй, сравнивалась по силе с солдатами. Француз выбил у неё оружие. А Назар, рубанув наискось, разделив надвое и без того уже окровавленное старушечье горло, Лукерия упала в траву, свернулась в ней клубочком, поджав колени к груди и умерла. Погонь, сплюнув, процедил Назар: "Давай-ка ты, вадское пламя, сама как-нибудь без нас". Первым делом он стащил с спокойницы сапоги, натянул их на свои замёрзшие ступни, Это было очень сложно. Отдышавшись, Назар поднял с земли топор, обтёр кровавленное топорище и, подойдя к амбарной двери, постучал в неё обухом. "Там сидят", сказал он французу. "Затихарелись. Ничего, сейчас выковыряем". Выдохнув через плечо, словно перед чаркой крепкого вина, Назар всадил топор в дверь возле верхней петли. От усилия всё поплыло перед глазами, но сдаваться он не собирался. Выдернул топор кое-как, удержав равновесие и ударил снова, и изнутри по-прежнему не доносилось ни звука. Дверь была прочной, из толстых дубовых досок. Пару минут спустя Назар совсем обессилев, осел на землю, и тут на помощь пришёл француз. Деловито поплевал на ладони, взял топор, примерился и приступил к делу. Так они и работали, сменяя друг друга, через каждые 2 минуты, часто и подолгу отдыхая. Сердце в груди Назара скакало галопом, в висках стучала, голова шла кругом, страшно болели ноги. Казалось, вот-вот свалится, не сможет больше подняться, но всё же раз за разом он брался за топор и пускал его в ход. День постепенно клонился к вечеру, небо потемнело, из него посыпался мелкий холодный дождь. Сколько времени им потребовалось на то, чтобы взломать дверь, Назар не смог бы сказать. Много Очередным ударом француз выбил кусок доски, открыв чёрную дыру, из которой повеяло куда худшим запахом, чем из хлева, может даже худшим, чем из избы с тремя гниющими фуражирами. Назар, забрав топор, расширил дыру и закрыв нос рукавом, сунул в неё ладонь. Он быстро нащупал внутри толстый деревянный засов, потянул его на себя. Тот поддался на удивление легко. Но дверь продолжала стоять, удерживаемая на месте намертво присохшей паклей, заполнявшей щель вдоль косяка. Назар ударил плечом, подозвал француза, вдвоём они выбили дверь с третьей попытки. Назар, не удержавшись на ногах, нырнул вперёд в густую тошнотворную вонь, повалился на пороше лишайником пол. Обитатели амбара сидели неподвижно вокруг плоского камня, на котором стояло что-то небольшое, накрытое ветхой тканью. Татька, мамка, дядька, пров, еще двое старшие, умные. Их раздувшиеся, заплывшие жиром бледные тела были полностью обнажены. Десятилетие и мини стриженые волосы и бороды спускались на пол, сплетались в плотный ковер. На лицах утонувших в складках рыхлой плоти нельзя было различить глаз. Француз застыл на пороге в возумление и ужасе. А Назар Кубрем выкатился наружу, подхватил с земли сабле и вернулся обратно. Вооружившись, они медленно направились к сидящим в середине амбара существам. Когда до них оставалось несколько шагов, одно из чудовищ шевельнуло головой. Калыхнулись безразмерные щёки, раздался тонкий, почти детский голосок, видать тот самый, который так настойчиво и отвратно пыталась имитировать мёртвая ведьма. Лукерия Тебе сюда нельзя. Лукерье сдохла, сказал Назар. Теперь ваш черёд. Старшие зашевелились, по их гротескным телам прошла дрожь, и кто-то, дядька или дядька Пров, протянул пухлую руку к накрытому ветхошью предмету на камне. Приносящий свет дарует и тени, произнёс тот же тонкий голос. В следующий миг тряпка отлетела в сторону. Под ней стояла лампа, нечто вроде пузатой бутыли из толстого стекла с запаянным горлышком. Бутыль эта была забрана в плетёный каркас с проволочной ручкой. Расмотреть лампу подробнее Назар не успел, потому что в ней плясало оранжевое пламя, и как только тряпку сорвали, оно вспыхнуло с неожиданной силой, наполнив амбар ярким светом. В тот час все вокруг обрели чёрные отчётливые тени, все, кроме Назара, разумеется. Старшие обмякли ещё сильнее, замерли окончательно, обратившись в бессмысленные мешки плоти, а их огромные тени на стенах напротив задвигались, заструились по брёвнам плавно и жутко. От одного взгляда на эти вытянутые силуэты Назару хотелось зажмуриться и кричать. Француз, едва успевший взмахнуть сабли, рухнул навзничь, как подкошенный Оружие вылетело из ослабевшей руки. Тень, выбитая дьявольским светом из его тела, испуганно заметалась на стене над входом. К ней тут же со всех сторон ринулись тени старших, точно стая голодных волков. Они окружили и растерзали чужака, разорвали на части и поглотили, не оставив и следа. Это произошло очень быстро, всего за пару ударов сердца. Назар Сбросив оцепенение, кинулся к лампе, занося клинок. По стенам, полу и потолку тени старших метнулись на перерез. Они почти успели остановить его. Уже опуская саблю, Назар почувствовал ледяные прикосновения, от которых мгновенно прервался стук в груди и дыхание застопорилось, словно что-то стиснуло горло железной хваткой. Отчаянно пытаясь глотнуть воздуха, отчаянно пытаясь вспомнить хоть одну молитву, удержаться на краю сознания, он падал в голодную бездну. Но клинок падал вместе с ним. Лезвие врезалось в лампу, со звоном брызнули в стороны осколки. Свет исчез, и пламя, заключённое в сосуде, расплескалось по камню и вокруг него. Оно не погасло. Наоборот, с яростью впилась в доски пола, в мох растущий между ними, в волосы и плоть старших. Те заверещали, задёргались, замахали руками, пытаясь сбить огонь, но тот лишь сердился и разгорался сильнее, полез вверх, по бородам, облизывал белую кожу, мечтая добраться до скрытого под ней жира. Назар, упавший на камень и откатившийся в сторону очнулся от того, что вспыхнула шинель. Кое-как, выкорабкавшись из неё, он по полск к выходу. Встать не было сил. Проползая мимо француза, солдат ухватил того за ремень и попробовал потащить за собой, но быстро понял, что это невозможно. Фуражир, даже основательно исхудавший на медвежьих харчах, всё равно весил слишком много. Да и в широко раскрытых глазах его больше не оставалось жизни, в них отражалось лишь пламя. Потрепав француза по щитке, Назар пополз дальше. В посади источного пили старшие, обратившиеся в огромные факелы, и трещали бревна стен, по которым разбушевавшийся огонь взбирался к потолку. Преодолев оставшиеся две сажени до выхода, уже ослепший от дыма Назар вывалился под дождь в грязную сырую траву. Откашлявшись, он отполз еще на несколько шагов, потом еще. Отдыхать приходилось подолгу, потому что тело попросту отказывалось подчиняться. Добравшись до забора, Назар прислонился к нему спиной и стал наблюдать сквозь слезы, как пылает проклятый амбар. Тот превратился в один сплошной костер, который наверняка было видно за много верст. Пламя охватило крышу, языки его рвались к небу, а внизу до сих пор кричали старшие. Вот так, ваше высокоблагородие, пробормотал Назар уже засыпая. Получается, привела меня судьба куда нужно, только жалованье в Шинеле осталось. Это вы зря. И опустил веки. Когда он поднял их, много часов спустя на исходе ночи, амбар все еще горел. Ни одно бревно не сдвинулось в его стенах, ни один уголок крыши не сместился. Все так же яростно и зло полыхал огонь, все так же обреченно и отчаянно вылетел, кто сгорал за живо внутри. Кряхтя, Назар поднялся, выломав из забора жердень ну потолще, и, опираясь на неё, побрёл прочь к лесу. Путь занял немало времени, но обернулся он только у самой опушки, уже на рассвете. Амбар вовсю пылал. Не смолкали крики старших. Негасимое пламя из люциферовой лампы пожирало грешников. Вечные муки которых те избегли, обманув смерть, нашли их здесь, на земле. Назар осинил себя крестным знамением и больше не оборачивался. В полдень того же дня, когда окончательно распогодилось, он вышел на дорогу, глянул себе под ноги и увидал под ногами тень. Она казалась не совсем правильной, чуть длиннее и тоньше, чем нужно, с иной осанкой и силуэтом головы, да и движение повторяла не точно, а иногда и вовсе с опозданием. "Ну что ж", хмыкнул Назар. "Не боись, привыкнешь. Оба привыкнем. Солдатская тина хитра, ко всему приспосабливается. Главное до снега обжиться где-нибудь. Не отставай, мусью. Я не стенью, зашагаю на восток.